Глава тридцать четвертая. Вечером тетя яга подчивала горного змея кашей. Все семь голов ели и нахваливали. Давненько я ее не едал. А такую вкусную никогда не пробовал. А где ты вообще мог ее есть? Под землей, что ли? Под землей и ел. Бывали среди людей такие, что с тобой кашку приносили. Оставят узелок в штреке и, ну, бежать. Дядка, они кашу для тебя приносили? Кому же еще? Там, кроме меня, и не бывал никого. Я во всех землях бываю. Есть у других народов и такой обычай — задабривать хозяина горы. Вот пока ж я и судил-рядил, что за человек. Как это? А так. Принесет человек кашку, поставит. А я смотрю, что сварил, во что налил. Как солил, что говорил. Иной принесет трепицу грязную. Не ней чугунок негодный, А в чугуне крупа несоленая, Не вареная, с золой намешана. Такому я ничего не дам. А другой придет. Чистым полотенчиком тепленький, Сияющий до блеску чугунок обернет. Кашку повкуснее наварит, Да побольше. — Да еще и слово уважительное скажет, когда станет человек ко мне по-хорошему, дик и я ему самородочек. Горный змей вспомнил свою гору, рудники и затасковал. Эх, погостили, пора и честь знать. Да вы покушайте. Чи кухать, попейте. Змеям пить в дорогу никак нельзя. Егорка объяснил тете Еге про огонь и летательный аппарат драконов. Куда же я столько напекла-нажарила? Вас побаловать хотела. Пусть с собой возьмут. Горный змей... Нас привез, да еще пройдох в придачу. Ведро пирожков ему не в тягость. Начались сборы, суета. Тетя Яга достала из чулана сумку, которая пылилась без дела лет двадцать, и складывала в нее... Все, что приготовила для змея Добрыныча и его дяди. А еще метку и вареница. Она утрамбовывала в сумку запасы, как бабушка, собирающая внука в поездку. Казалось, она хочет положить ему с собой все, что есть в доме. Егорка и бабушка разговаривали со змеем Добрынычем и горным змеем пытаясь переговорить на все темы одновременно, как это бывает перед долгой разлукой. То тараторили, то нависала пауза, и собеседники вновь старались перекричать друг друга, лишь бы не слышать этой тишины расставания. Разговор сбивался. Михаил сидел рядом с драконами, но молчал и временами тяжело вздыхал. Удивительное приключение, в котором одни нашли дружбу, а другие — любовь, заканчивалась. А у тети Ягаши появился внук или сын, или племянник, ей было все равно, Как называть Змея Добрыныча? Главное, что у него нет ни мамы, ни бабушки, ни тетки, ни даже мачехи. Пускай самый невозможный внук в мире, пускай с ним не так просто, как с обычным ребенком, не все ли равно? Главное, что он есть А что чувствовали драконы и о чем думали они — загадка. Потому что никто никогда не знает, что у драконов на уме. Но Змей Добрыныч тяжело вздыхал и грустно смотрел на Егорку. Егорий. Змей Добрыныч хотел что-то сказать, но не мог. Средняя голова молчала, как окаменевшая. Правая покусывала губу, а левая подозрительно часто моргала. Егорке тоже не удавалось подобрать слова. Они молчали, и все было понятно без слов. Горный змей Благодарил тетю Ягу за гостеприимство. Бабушка вдруг стала часто вытирать платком глаза, а Михаил пошел достать из машины веревку, привязать тетю Егашину сумку к спине горного змея. Присели на дорожку. Вернулся Михаил и сел рядом с драконами. Пара. Горный змей вышел первым, и за ним потянулась унылая вереница. Змей Добрыныч остановился. Егорей, не, не горюй, мы еще свидимся. Змейка! Егорка хотел сказать что-то доброе, хорошее, чтобы расставание не было таким тягостным, но не смог. Он молча пожал дракончику лапу, обнял его, и змей Добрыныч пошел на луг. Горный змей вышел за калитку и стал расти, расти, пока не дорос до своего настоящего размера. Михаил прикрепил ему сумку. Все стали обниматься. Бабушка и тетя Яга плакали. Егорка тоже плакал, но слезы были внутри и их никто не видел. Драконы поспешили, чтобы не затягивать мучительное прощание. Они взмыли и исчезли в черном безлунном небе. Только по летящим огонькам можно было догадаться, что это пламя, извергаемое змеями. На бесконечном, усыпанном созвездиями небе Летели несколько звездочек, и Егорке казалось, что они разговаривали то между собой, то беседовали с ним. Егорке захотелось уехать домой, прижаться к маме или хотя бы в деревню к бабушке Просковьюшке. Дом тети Еги без Змея Добрыныча опустел, И сидеть за столом, где еще недавно сидели драконы, было невыносимо. Прилетят ли они еще? Обещали, но получится ли? Как сложится их судьба в мире, где столько жадных змеелов? Сможет ли Змей Добрыныч летать? И как... Как пережить эти минуты, когда понимаешь, что приключение закончено, и оно больше не повторится? Егорка забрался на кровать, зарылся в подушку и дал волю слезам. Рано утром Егорка проснулся и на цыпочках пошел в кухню, где на лавке спал Михаил. «Миш, вставай!» Михаил подскочил и по армейской привычке стал одеваться до того, как открыл глаза. Наконец он проснулся. «Ты чего в такую рань подскочил?» «Миш, пойдем в лес, а?» «Прямо сейчас?» Миш, пойдем сейчас, пожалуйста Ну, если пожалуйста, то пошли Они тихонько выскользнули из дома и побрели к лесу через лук Михаил показал на сосновый бор рядом с домом тети Еги. А что, в этом лесу гулять неинтересно? Я хочу в тот лес Да это один и тот же лес Просто неровно растет Его не сажали на грядках? А кто его знает? Ему лет столько, что теперь уж и не узнаешь Сажали его Или сам вырос Сажали, Миш Обязательно сажали Откуда ты знаешь? Его Добрыня посадил Лет триста назад Зачем? Как же ты не понимаешь «Чтобы ты здесь вырос, поэтому Змей меч сюда и прилетел!» «Ну ты даешь. Егорка улыбнулся. Иногда эти взрослые не понимают самых простых вещей. Они дошли до куста боярки. Но дракончика под ним, конечно, не было. Обратно решили идти через мост, посмотреть за пруду. Бобры пришли в наш лес. Это значит, что речка чистая. В грязно они не строят. Видишь, как они перегородили реку? Но рассмотреть бобровую плотину не успели. К мосту подъехал автомобиль. А из него вышли папа и мама. Смотри-ка, в такую рань а они уже на мосту. Ха. А чего удочки не взяли? Здесь отлично клюет. А мама обняла Егорку, и он уткнулся в нее, и они стояли молча. Мам, а вы как здесь оказались? Вы же по путевке уехали. Да ну ее, эту путевку. Мы там все время вспоминали усть-порозиху и тебе завидовали. А еще мы подумали, что ты тоже мог соскучиться. Миш, ты давно вернулся? Дня три назад. Михаил посмотрел на Егорку Мальчик кивнул ему в ответ Как странно Прошло всего несколько дней Окажется, что целая жизнь Тайная, сказочная Полная приключений И, может быть, даже подвигов На работу когда? С понедельника выхожу В наше лесничество Молоток племяш, так держать есть так держать. День был очень долгим. Они успели сделать кучу дел. Съездили к тете Еге и она усадила всех завтракать. Было шумно и весело, но о драконах не было сказано ни слова. Потом они ходили купаться в Кривом озере, а после обеда рыбачили на речке. Все было как всегда. Порозиха текла к Черышу, чтобы он отнес ее в Обь, а там они все вместе побегут в Карское море, которое впадает в океан. Возле речки росла ежевика, на полянках земляника, у дороги рябина, калина, черемуха. И целое грибное царство из-под земли пробивалось. Травы колыхались на ветру, и прогретый солнцем воздух так пахнул, что голова кружилась. Все было как всегда, но чего-то не хватало. Вечером, когда мама укладывала Егорку спать, он спросил. Мам, хочешь, я расскажу тебе сказку? Хочу. Слушай. Жил-был один мальчик. И поехал он к бабушке с дедушкой в деревню. А рядом с деревней... Были озеро, лес и река. И однажды мальчик пошел с бабушкой в лес. И в лесу они нашли дракончика. Маленького такого.